Глава 32. Фестивальная двадцать Раздался позади меня уверенный голос Эмиля. Передозировка лекарств, без сознания. Я поняла, что он звонит в скорую, действует, как всегда, решительно, пока я с туканом стою на одном месте, глядя на жуткое зрелище. Заставив себя шевелиться, я быстро направилась к постели и попыталась нащупать у Лизы пульс. Но мои собственные руки безнадежно дрожали, мешая распознать спасительную пульсацию, если она вообще была. «Помощь скоро будет» произнес рядом Эмиль аккуратно перехватил у меня руку Лизы. «Давайте я сам». Я кивнула, не смея спорить. Смотрела, как уверенными движениями Эмиль пытается нащупать пульс, сначала на запястье, после подносит пальцы ключице, И все больше хмурится с каждой секундой. «Пульс слабый, но есть», — обронил он, размыкая губы Лизы. Я заметила, что ее рот был полон слюны. Эмиль тут же ловко перевернул девушку на бок, а я заломила руки от чувства собственной беспомощности. «Поищите на шатырку, Вероника» скомандовал Эмиль, видимо, заметив, что я не нахожу себе места. «Хорошо», — кивнула я, выходя из комнаты. Блуждающий взгляд пробежался по незнакомой обстановке, где Лиза могла хранить аптечку, в ванной комнате на кухне. Где находится кухня, я, по крайней мере, знала, поэтому направилась в первую очередь именно туда. Аптечка нашлась на подоконнике, но никакого спирта там не было. Впрочем, я и так понимала, что он навряд ли нам поможет. В этой ситуации лучшее, что возможно было сделать, это молиться, чтобы медики поскорее приехали. И все же, для верности, я смотрела все шкафчики на кухне и заглянула в ванную комнату, безрезультатно. «На шатырке нет», — доложила Эмилию, с тревогой переводя взгляд на бездоханную Лизу. «Она...» «Пульс пока есть», — успокоил он, чутко уловив мой невысказанный вопрос. И следом раздались звуки сирены. От накотившего облегчения у меня едва не подкосились ноги. Следующие несколько минут ушли на то, чтобы описать медикам ситуацию и погрузить Лизу в машину скорой помощи. Попутно я захватила с собой ее телефон, и закрыла дом ключами, обнаружившимися прямо у двери. «Кто-то поедет с ней?» — поинтересовался врач, когда я подошла к карете. Я инстинктивно оглянулась на Эмиля. Он сказал «Езжайте, Вероника, я поеду за вами следом на своей машине». «Это не обязательно», — пробормотала я, опасаясь, что он мог принять мой взгляд за молчаливую просьбу. «Не время для споров, вам не кажется?» — сухо заметил он в ответ. «Садитесь уже». И я молча полезла в машину, признавая его правоту. Мы сидели в больнице уже должно быть пару часов. Еще по дороге я позвонила с телефона Лизы и ее матери, но пока никто так и не приехал. Зато Эмиль по-прежнему находился рядом. Человек, который не имел никакого отношения ко всей этой ситуации, терпеливо сидел возле меня, по-прежнему не задавая никаких вопросов. И от осознания этого в душе поднимался настоящий ураган из миллионов вопросов и острой благодарности за все, что он сделал. «Вам не обязательно тут сидеть», — проговорила я, чего-то не в силах посмотреть ему в лицо. И поэтому неловко уперевшись взглядом в пол. Вы и так сделали очень много, и я не могу писать свою благодарность. Я не видела, но ясно почувствовала, что на меня смотрит. Тогда, вместо благодарности, просто перестаньте пытаться меня прогнать, ответил он насмешливо. Потому что я, видите ли, совсем не уверен, что вас безопасно оставлять одну, даже в больнице. Не выдержав, я все же, кинула на него быстрый взгляд и совсем не ожидала, что от встречи с ним глазами мне вдруг станет так жарко. В этот момент мне не виделся в его взоре привычный лед. Скорее, там мелькал короткими вспышками пожар. И я вдруг вспомнила, что он уже смотрел на меня так однажды, там, в баре. Но тогда его интерес ко мне легко объяснялся желанием отомстить Артему. А теперь? Что означали эти огоньки теперь? «Давайте поговорим о чем-нибудь, раз вы не собираетесь уходить», предложил я, откидываясь спину на холодную больничную стену. «Может, это как-то поможет отвлечься?» «Давайте», — спокойно согласился Эмиль. Можете, например, рассказать мне, кто эта девушка?» Не сдержавшись, я хмыкнула. Готов ли он был услышать мой ответ? Губы загнулись в кривой улыбке, когда я сказала. «Эта девушка – мать ребенка моего мужа. Звучит довольно запутанно, да?» Эмиль даже не попытался скрыть своего удивления. Его брови взметнулись вверх, затем непонимающе сошлись на переносице. «Дайте-ка разобраться. То есть она – любовница Орлова?» Я покачала головой. «Она утверждает, что нет». Он подумал некоторое время, потом спросил. Это и есть причина вашего ухода от мужа». Я кинула на него взгляд искоса, еще недавно ощутила бы от подобного вопроса боль и горечь, теперь же чувствовала лишь бесконечную усталость. «Да», — ответила коротко. Но Эмилю, похоже, большего и не требовалось. К дальнейшим выводам он наверняка пришел сам, потому что сказал после паузы. «И несмотря ни на что, вы помчали спасать женщину, с которой Орлов вас предал. Ну, Вероника, вы либо и впрямь сумасшедшая, либо святая, не знаю, что и думать». И я ответила ему очередной кривой усмешкой. Нет, святой я вовсе не была, но и бессердечной настолько, чтобы допустить смерть, пусть даже практически незнакомого человека, тоже. Мы вновь замолчали, но в этот раз тишина длилась недолго. Из палаты вышел врач, и сердце мое нервно ёкнуло. Вскочив на ноги, я машинально подалась к нему, в ожидании новостей, вглядываясь в его лицо, так же, как тысячи других людей, желающих прочесть там приговор или надежду раньше, чем что-то будет произнесено вслух но на этом лице, уже не молодому, и усталом, я не смогла найти однозначного ответа на свой вопрос. Она пришла в сознание. Не стал томить меня врач. Худше позади, к ней можно зайти, если хотите. Я слегка замялась. Родители Лизы все еще не приехали, но имела ли я право заглянуть к ней вместо них? Наверное, ей хотелось бы видеть сейчас кого-то из близких, но не хуже ли, если она останется вообще одна? Я пойду, сказал, отбросив все сомнения. В конце концов, я хотела знать, что произошло. Врач жестом пригласил меня в палату, я тихо, практически на цыпочках, вошла внутрь. Лиза лежала на койке, все еще бледная, но ее грудная клетка мерно поднималась и опускалась, рождая веру в лучшее. Я подошла ближе и остановилась совсем рядом. Глаза Лизы были закрыты. Мне показалось, что она спит, и тревожить ее я не решилась. Но вот длинные ресницы дрогнули, и она открыла глаза. — Ника! — прошептала совсем тихо, но я поняла, что она назвала мое имя. — Лиза, как вы? — спросила, глядя в эти огромные, такие растерянные сейчас глаза. «Жива», — слабо улыбнулась она. «Благодаря вам, да?» «Что случилось?» — задала я вопрос, мучивший меня больше всего. Ее губы подбородок так резко и сильно задрожали, что я испугалась. Хотела уже сказать что-то успокаивающее, но Лиза вдруг ответила прерывистым голосом. «Я хотела умереть». От безнадежности, с которой она говорила, у меня оборвалось сердце. «Артем, вам что-то сделал?» — спросила я быстро. Она едва заметно отрицательно мотнула головой. Я сама, правда, если бы не ваш звонок, я только услышав его, поняла, что сделала, и мне стало так страшно. Я безумно захотела жить. «Тихо, тихо», — сказала я, ощущая, что Лиза слишком разволновалась. Ее тонкая, худа рука дрогнула, потянувшись ко мне. Видя, как тяжело ей дается каждое слово и каждое движение, я протянула свою руку навстречу. Холодная ладонь коснулась моей, и Лиза всхлипнула. «Ника, спасибо, если бы не вы...» «Я рада, что успела», — ответила просто. «Мне надо вам сказать кое-что», — пробормотала Лиза. «Думаю, это может подождать», — ответила я, вопреки тому, что сама хотела знать то, что она мне так и не сказала. Но сейчас куда важнее было, чтобы Лиза просто поправилась. Наверное, слабо пробормотала она в ответ, вновь прикрывая глаза. Я отошла, только убедившись, что она спит и при этом ровно спокойно дышит. Выйдя обратно в коридор, огляделась. Кроме Эмиля, никого по-прежнему не было. Он встал мне навстречу. «Ну что?» — поинтересовался коротко. Спит! Так же лаконично ответила я, словно за весь этот долгий день кончились силы даже на то, чтобы говорить. И все же спросила следом. Никто так и не приезжал? Он покачал головой, а я сжала челюсти от накатившей злости. Неужели даже родителям Лизы не было до нее никакого дела? «Поедем домой», — предложил Эмиль, бережно беря меня под локоть. Я не знала, куда именно он собирался меня отвезти, но рассеянно кивнула. И впервые за несколько последних часов достала из сумки свой собственный телефон. Там среди кучи ненужных уведомлений было и одно сообщение от Васи. «Артем приезжал. Будь осторожна».